«Эпилог. Полгода спустя. Ирина. «Ты же обещал!» — вздохнула я с протяжным стоном, останавливаясь на пороге ЗАГСа. «Ведь просила же!» — скривилась, повернув голову в сторону теперь уже своего мужа и глядя в его почти честные и такие невинные глаза. «Я не специально!» — Давид замотал головой из стороны в сторону, крепко удерживая мои пальцы в своем захвате. Это все они. Ага, как же, не специально он. Но хоть я и капризничала, вроде как слегка обиделась, все равно в душе разливалось тепло. Ну, во-первых, все-таки приятно, что друзья Давида вместе с женами встречали нас на выходе из АГСа. Нарядные, счастливые, с улыбками, от которых действительно поднималось настроение. Нет, оно и так зашкаливало. «Самый лучший на свете мужчина достался мне в единоличное пользование. Прошел, так сказать, все этапы исправления, перевоспитания и даже получил благословение от моей строгой соседки. Обедишь ширку я тебя с землей сравняю!» Баба Надя, как обычно в своем репертуаре, зыркнула грозно, даже пальцем погрозила прямо перед носом Давида, а после расплакалась, обнимая сначала меня, Затем тогда еще моего жениха. «Вы хоть в гости иногда заезжайте», — хлюпала носом, вытирая слезы с лица. «Обязательно», — мой любимый обнял старушку в ответ, закатывая глаза и мотая головой из стороны в сторону. Хорошо она не видела этого пафоса, а то бы пришлось и дальше ему жить в коммуналке. «Кстати, крепким орешком оказался Давид Натанович». Ровно две недели стойко продержался. Если честно, я думала, хватит его дня три максимум. Баба Надя кривилась, прикидывая шансы моего любимого монстра, а после выдала. Через два дня сбежит. «Ну что ты такое несешь, карга старая?» Влес Михалыч, вроде как мужскую солидарность проявляя. «Неделю точно продержится». «Сынаше по неделю!» Милая Любаша скривилась ехидно, вроде как заплакать от счастья, привалившего собиралась. «Не смейши меня, Михалыч!» «Спорим?» сосед протянул руку вперед. «На бутылку!» с гордостью добавил, как будто и так непонятно нам, на что он спорить собирается. «Спорим!» Любаш кивнул в ответ, пожимая руку пенсионера. «Раз такое дело, то даю три дня!» баб Надя перебила их рукопожатие. «Два дня на раскачку!» «Ну, а третий уже контрольный». Давид выдержал, хоть и нелегко ему пришлось. Залетал в комнату, как разъярённый зверь, хлопал дверью и шипел. «Я её когда-нибудь точно придушу». «За неё срок дадут». Я смеялась, наблюдая трёхдневную битву титанов, но даже строгая соседка оценила Давида по достоинству. «Берём!» — выдала однажды за чаепитием на кухне, когда мой любимый задерживался на работе. Подходит он нам по всем фронтам. Ну еще бы, столько натерпелся от вредной старушки. А потом чуть меня не прибил, когда узнал случайно, я была с самого начала в сговоре с соседями. Ну, как узнал, Михалыч зараза проболтался. Язык бы отрезать этой мужской солидарности. И не совсем в сговоре, но про пари знала. «И молчала!» — ревел Давид, тычав меня пальцем. «Дорогой я!» «Короче, Ира, решай что-то быстрее с мебелью, иначе будешь носить мне передачи в тюрьму!» Печально вздохнул, но сильно давить не стал. А я, соответственно, не стала долго сопротивляться. «Поздравляем!» — без первым сделал шаг нам навстречу, вручил мне букет белоснежных роз и поцеловал в щёчку. «Береги его!» — прошептал на ушко пока девочки обнимали Давида. «Договорились», — прошептала я в ответ, целуя мужчину в ответ. «Спасибо тебе, бесик». И улыбнулась, наблюдая, как Карим, «О, да, я узнала его имя», поменялся в лице. А после зыркнул на свою жену и проворчал. Проболталась. «Это я, бесик», — влезла Маша, супруга Демьяна, с чьей дочкой нам довелось Давидом однажды нянчиться. И не беси меня!» — фыркнула и отодвинула мужчину в сторону, обнимая меня. «Поздравляю! Тебе достался самая спокойная нечисть!» «Да ладно, она сейчас серьёзная. Это Давид самый спокойный. Ещё бы сказала, что уравновешенный и серьёзный. Иногда ведёт себя, как нашкодивший мальчишка. Так и хочется его треснуть чем-то тяжёлым по голове, чтобы повзрослел наконец-то». «А эти что здесь делают?» Я наблюдала, как к входу подъезжает внедорожник. Останавливается, водитель открывает двери, а оттуда вылезают друг за другом мои соседи. «Ирка, зараз такая!» — кричала бабнадя, направляясь в нашу сторону. «Я б тебе в жизни не простила, если бы...» «Мы тоже рады вас видеть!» Навид перебил вредную старушку, расплываясь в улыбке. «Надежда Афанасьевна...» «Вы просто очаровательны сегодня!» Понятное дело, растаяла злобная бабулька от столь наглой лести. «Я, так понимаю, готова была простить Давиду все его грехи?» «А ты же как быстро спелись!» «Ведь каких-то полгода назад он хотел ее придушить!» «А ты чего не пьешь?» Маша подсела ко мне, когда вся честная компания разбрелась по залу ресторана. «Конечно же, в их любимом отеле». А где еще можно отмечать нашу свадьбу? Только здесь и больше нигде. А я так мечтала о тихом романтическом ужине на двоих. Только он и я. Моя любимая ненаглядная нечисть. Теперь уже в качестве законного супруга. Но нечистью от этого быть он все равно не перестанет. Да что-то голова кружится. Я попыталась улыбнуться на цепкий взгляд мышки. Сразу же выловил фальшь. «Давид знает?» «Машуль, я сама только вчера узнала». Выдохнула, теперь уже улыбаясь по-настоящему. «Сегодня хотела обрадовать, а тут...» «Мы нарисовались», — закончила вместо меня девушка. «Так, гостей беру на себя, а также романтик вам в номере сейчас организую. Ну, а ты...» — погрозила пальчиком у меня перед носом. «Да скажу я ему, скажу». «Позвони мне потом, я тебе врача хорошего подгоню», — поцеловала меня в щёку и встала с места. Ты, главное, выражение лица своего монстра запомни, а лучше засними. И чего тут запоминать? У меня такое чувство, что оно у всех мужчин одинаковое. Я беременна, Давид. Пауза, легкий поворот головы, глаза постепенно вылезают из орбит, рука с бокалом замирает в воздухе, а после раздается неуверенно. Чего? У нас будет ребенок. Произношу на выдохе, наблюдая, как теперь мой любимый меняется в лице. Сначала зеленеет, потом бледнеет, а после? «Да ладно!» — проводит рукой по волосам, а после и по лицу. «Ты шутишь?» «Конечно!» — усмехаюсь, поражаясь мужской логике. Через семь месяцев и проверишь, шучу я или нет. Кто увлекался, забыв напрочь о контрацепции? «Да я ж не сопротивляюсь!» На вид округлил глаза, замотал головой из стороны в сторону, еще и руками развел в разные стороны. «Еще бы ты сопротивлялся, мой милый! Теперь точно не отвертишься!» «Тем более опыт няньки у тебя уже есть!» Я засмеялась, все еще сама не веря в происходящее. «Кстати, я не поняла, ты счастлив?» «Очень!» Мой муж наконец-то пришел в себя, переварив радостную новость и полез целоваться. Ну вот и что тут, скажите, на милость запоминать-то. Единственное, что печалило в мой самый счастливый день, это отсутствие Виктора. Я понимала, что прошлое назад не вернуть. Да и стоит ли на этом зацикливаться? Просто смирилась, ведь время лечит. А он будто с небес меня оберегает. Марк тоже не оставлял меня в покое, периодами напоминая о себе. Я уже не держала на него зла, как раньше, хоть Давид и не понимал нашей странной дружбы. «Хоть убей, но он бесит!» — орал монстр, когда узнавал, что мы с Марком пили кофе. Я, в принципе, не скрывала этого и повода для ревности не давала. Не знал Давид лишь одного. Спустя неделю после нашего примирения с любимым мой тогда еще недруг появился на пороге моей комнаты. «Я поговорить», — спокойно произнес, замирая в дверном проеме. «Можно?» Честно говоря, даже дар речи на какое-то время потеряла Марк. С глазами побитой собаки еще и просит разрешения. «Проходи», — только и смогла произнести и кивнула на диван. «Давида нет». «Я к тебе». Марк сделал шаг вперед и снова остановился, не сводя с меня взгляда. «Прости меня, Ира». «Это вообще в моей голове в тот момент не укладывалось. Я едва удержалась на ногах, благо возле стены стояла, куда я прижалась спиной. Я точно не сплю, и мне это не мерещится?» «Ущипни меня». «Не могу», — Марк замотал головой из стороны в сторону. «Я люблю тебя». Так и сползла по стене, потому что ноги подкосились. Не держали, хоть ты тресни». Ещё и Марк испугался, подскакивая ко мне и усаживаясь на корточке рядом. Взял мои дрожащие пальцы в своей ладони и сжал. Я слегка в шоке. зная что идиот много фигни наговорил и сделал. Марк даже на какое-то время зажмурился, видимо, откровения ему тяжело давались. Это и я виноват в его смерти. «Давай не будем». Он сказал, что я недостоин тебя, и он никогда не позволит, чтобы ты со мной. Он запнулся, снова открыв глаза и посмотрев в мои. Знаю, меня простить нельзя. Я прощу. Выдохнула так, как уже устала копаться в этом прошлом. Кто прав, кто виноват, теперь уже без толку винить кого-то. Мы дружили с Марком с детства, и ради этих счастливых моментов все же можно попытаться начать все сначала. «Ира, дай мне время, и я прощу». Давид нависает сверху, удерживая свой вес на руках. «Точно можно?» «Конечно». Я улыбаюсь, проводя пальцами по его груди. «Только очень осторожно. Я буду очень стараться». И он действительно держит слово. И в первую брачную ночь, когда боялся мне больно сделать, правда, так и не поняла, с чего вдруг. Но это все мелочи пусть и дальше старается. И все семь месяцев, когда терпел мои капризы, ни разу не упрекнул, не возразил и не повысил голоса. Особенно потом, когда услышал от врача «Поздравляю вас, сын!» Наше маленькое счастье, плод нашей любви. Слишком сладкой, прошедшей через столько препятствий, но все равно самой желанной. Другой мне точно не надо. Уважаемый слушатель!